М. Холл. «А разница между ясновидящим и медиумом». 15 октября 1935 года. Привожу для вас страницу из «Оккультной анатомии человека» Менли П. Холла, талантливого толкователя тайноведения в Америке. Мудро указать на различие между медиумом и ясновидцем. Для обычного человека этой разницы не существует, но для оккультистов эти две фазы духовного развития разделены целым периодом человеческой эволюции. Ясновидец тот, кто сумел поднять змея спинной мозг, до головного мозга и своим духовным ростом заслужил право созерцать невидимые миры с помощью третьего глаза или шишковидной железы. Этот орган сознания, который миллионы лет назад соединял человека с невидимыми мирами, закрылся во время лемурийского периода, когда объективные чувства начали развиваться в человеке. Но оккультисты, следуя процессу развития духовности, могут вновь открыть этот глаз и с его помощью исследовать невидимые миры. Ясновидец не рождается таким он им становится. Медиум же не становится, но уже таким рождается. Ясновидец может стать таковым лишь после многих лет, иногда целого ряда жизней строжайшей, самодисциплины и усиленного и упорного труда, тогда как медиум при небольшой практике может преуспеть в несколько дней. Но следовало бы добавить, в ограниченной области низших слоев мира надземного. Автоматическое письмо достигается временным допущением контроля над физической рукой медиума, эфирной рукой контролирующей развоплощенной сущности. Действие это возможно, если медиум извлечет свою эфирную руку из физической, ибо две вещи не могут одновременно занимать одно место. Результат этого периодического извлечения жизненных сил из физической руки очень разрушителен, часто оканчивается параличом. Медиумизм противоестественен, тогда как ясновидение есть естественный результат роста и раскрытия духовной природы. Имеются сотни медиумов на одного ясновидца, ибо ясновидец может стать таким лишь через самодисциплину и трудом страшного напряжения. Тогда как чем слабее, чем болезненнее человек, тем он лучший медиум. Ясновидец развивает свои умственные способности и никогда не теряет нити сознания, тогда как первое наставление, даваемое медиуму, состоит в том, чтобы он ни о чем не думал. Медиумизм останавливает правильную эволюцию и должен рассматриваться как обратное движение.